Глава третья На похоронах было так скучно, что Кристиан едва удерживал зевоту. Притупилась даже радость от смерти старика Гео, а ведь казалось, что захочется плясать на его могиле. Плясать не хотелось. Хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Дочь Гео и двое его сыновей выглядели скорее задумчивыми, чем опечаленными. У старика был крутой нрав. И спуску он не давал ни семье, ни конкурентам. Кристиан знал об этом не понаслышке. Много лет он провел в торговых войнах с Гё, и все эти годы мечтал, чтобы тот сдох побыстрее. Чуть в отдалении ото всех стоял, пожалуй, единственный человек, кто сегодня действительно скорбел. Эльза Лоттер, доверенное лицо Гё, его правая рука и, по слухам, любовница. На девицу семья покойного поглядывала с отдельным негодованием. Похоже, Лоттеры вовсе бы не допустили сюда, если бы не боязнь скандала. Уж слишком большую роль она играла в последние годы в торговом предприятии покойника. Лоттер была при Гео много лет, но внимание Кристиана привлекла к себе лишь три года назад. В тот день они с мерзким старикашкой заключали одну из сделок, к которым редко, но время от времени приходили. К тому, что за спиной Гео частенько маячит немногословная и сдержанная Эльза Лоттер, К той поре все уже привыкли. Но то, что прежде чем изучить документы, Гё сначала сунет их лоттер, а потом, не глядя, подпишет, Кристиана поразила до глубины души. Несмотря на все различия, делающие их не просто конкурентами, а личными недоброжелателями, их роднили тотальная недоверчивость и стремление все контролировать. В бизнесе нельзя щелкать клювом, а стоит хоть что-то пустить на самотек, так тебя либо обворуют, свои или чужие, либо отнесутся к делам спустя рукава. Наемные служащие вовсе не то же самое, что хозяин. Наемным служащим лишь бы быстрее разделаться с работой, получить деньги и разбежаться по домам. Пока Лоттер сосредоточенно читала документы, а Гё, развалившись в кресле, разглагольствовал о ценах на зерно, крестьян едва скрывал раздражение. Встреча затягивалась, присутствие Лоттер казалось неуместным — а длинные монологи высокомерного выскочки вгоняли в тоску. Но потом Лоттер дочитала документы, молча кивнула, подвинула их Гё, а тот, не прерывая своей речи и не глядя в бумаги, быстро расписался. Кристиан смотрел на это, замерев от изумления. Возможно ли, что Гео стареет и теряет хватку? Его зубы притупились, а в сердце закралась сентиментальность? И в то же время на секунду Всего на секунду Кристиана кольнула что-то острое в висок. Позже он определил это чувство как зависть. Слишком заманчивая оказалась мысль, что бывают такие сотрудники, на которых можно полностью положиться. С тех пор Кристиан выяснил Алоттер все, что мог. В торговом предприятии она начинала девчонкой посыльным. При этом никто не мог точно сказать, откуда она взялась и почему ее вообще приняли на службу. Гео славился подозрительностью и очень тщательным подходом к выбору персонала от уборщиц до директоров. Потом Лоттер начала и сама торговать зеленью и овощами. Стояла за прилавками в самых маленьких и самых далеких лавках, постепенно перебиралась в те, что покрыпнее и подоходнее, а спустя жалких два года перешла в головную контору, где занималась сначала подсобной работой, потом приняла на себя отдел закупок, и вот тогда они и заговорили впервые. Поставщики жаловались на ее изматывающую требовательность к качеству продукции и срокам поставок, на то, что она дралась за каждую монетку. Гео в ответ на жалобы только посмеивался и отдавал Лоттер все больше полномочий. Говорили и о ее неподкупности. Не поверив, Кристиан лично отправил к ней трех своих людей, предлагавших немыслимые деньги за кое-какие секреты торговой компании. Лоттер посмеялась над первым, сдала головорезом Гео второго, А третьего лишь смерило презрительным взглядом, вовсе не удостоив ответа. Разменяв седьмой десяток, Гео, казалось, только вошел враж. Он открывал новые магазины, искал новых поставщиков, скупал акции молодых компаний, а полтора года назад и вовсе решил, что быть торговцем этого мало. Заделался еще и финансистом, приобретя крупную долю в разоряющемся банке по бросовой цене. Благодаря этому банку стоял и теперь уверенно отвоевывал свою долю рынка. Казалось, что с возрастом жадность и азарт Гё лишь усиливаются. Про их отношения с Лоттер люди болтали всякое. Что стареющий Гео потерял голову из-за девчонки, что он не только спит с ней сам, но и подкладывает ее под нужных людей, что они вообще живут вместе, а дети почти не разговаривают с отцом. Другие считали Лоттер внебрачной дочерью старика. Никаких доказательств этим сплетням, кроме раздора в семье Гео, Кристиан так и не нашел, но признавал, что основания для подобных слухов более чем убедительные. Гё старел, становился злее, невыносимее, заносчивее. Несмотря на то, что старший из его сыновей уже подошел к 30-летней отметке, к делам он так и не был допущен. И сейчас, глядя на безвольные и изнеженные лица наследников, Кристиан понимал, что империи его конкурента пришел конец. Сыновья не доверят Лоттеру управления капиталами, а сами они, не приученные к бизнесу, быстро развалят все дела. Однако никакого злорадства он не испытывал. Гео жесткий, хитрый и плохо воспитанный, был ему как кость в горле, но приносил немало радости от побед над ним и злости из-за поражений. Вышедший из самых низов, он пробивал себе путь кулаками и зубами, не стеснялся в средствах, плевал на всякую порядочность и частенько решал вопросы с помощью своих головорезов. Кристиан презирал все это. Его методы были основаны на соблюдении внешних приличий. За его спиной стояла поддержка семьи, мощная, древняя, надежная. И в то же время он помнил, что именно у Гео было кое-что ценное, кольнувшее однажды Кристиана мелкой завистью. А он не привык никому завидовать. Кристиан отступил на шаг и отдал короткое распоряжение Катарине. Казалось, у его секретарши была змеиная кровь она так ловко просочилась мимо одетых в черные людей, так быстро проскользнула мимо бледный и отрешенный лоттер, что никто и не заметил даже, как она успела произнести несколько слов. Глаза лоттер немного расширились, а дыхание чуть-чуть сбилось. Кристиан не заметил бы этих едва заметных перемен, если бы не впился в нее пронзительным и изучающим взглядом. На ее лице отразилось понимание, и она едва заметно кивнула. В кабинет Кристиана Лоттер вошла в том же черном строгом платье, в котором была на похоронах. Бледная и светлая кожа резко контрастировала с этой подчеркнутой траурностью. Лоттер, тонкая и гибкая, была не слишком красива, но не лишена изящества. А дорогую одежду носила с небрежностью человека, который никогда не нуждался в деньгах. Была ли у Лоттер семья, какое воспитание она получила и где Гео вообще ее откопал, Кристиан не знал. «Господин Эрре», — произнесла Лоттер тихим, но довольно твердым голосом и посмотрела со спокойным ожиданием. Кристиан молча кивнул ей на кресло перед собой, и Лоттер опустилась в него, стянув тонкие черные перчатки. Долгое время в кабинете царило молчание. Кристиан разглядывал свою гостью, а Лоттер, казалось, никуда не торопилась. «Сколько вам лет, госпожа Лоттер?» — наконец спросил Кристиан. «24», — с легкой заминкой, как будто этот вопрос вызвал какое-то внутреннее затруднение, — ответила она. «Как вы думаете, для чего я попросил вас прийти?» «Полагаю, чтобы предложить мне службу», — едва склонив голову на бок, отозвалась Лоттер. Она казалась разумной и сдержанной особой, не склонной к скоропостижным выводам или бурным проявлениям чувств. Даже сейчас, потеряв человека, которому была предана много лет, Лоттер прекрасно владела собой. И вы. Намеренно согласиться. Просто безо всяких хождений вокруг до да около, сказала она. Кристиан, не готовый к такому стремительному вероломству, презрительно прищурился. Все-таки преданности наемных служащих не существовало в природе. На минуту ему захотелось выгнать Лоттер, сказать, что ему не нужны настолько продажные люди, но останавливало ее непоколебимое спокойствие. Как будто она не считала, что подводит покойного старика Ге. Это сбивало с толку. Я буду говорить прямо. Лотер проницательно взглянула на Кристиана и словно прочитала все его мысли. Этому секрету недолго оставаться таковым. Через четверть часа проверенный господина Гео зачитает семье завещание, и тогда-то выяснится, что акции банка принадлежат мне. Они изначально были записаны на мое имя. Господин Гео выступал лишь моим полномочным представителем. Мы решили, что в Совете акционеров его голос будет звучать весомее. Это означает, что вы не нуждаетесь в работе, госпожа Лоттер, ответил изумленный крестьян. Столь внушительный пакет акций мог обеспечивать ее до старости. Это означает, что наследники господина Гео будут в ярости. С тонкой улыбкой поправила его Лоттер. Акции – это ведь пассивный доход, на который они не возлагали большие надежды. Не вызывает сомнений, что империя господина Гё будет утоплена за несколько лет. Вы и сами знаете, что в коммерции не требуется все время оставаться на гребне волны. Вы опасаетесь судебных разбирательств? Я опасаюсь за свою жизнь. Сыновья господина Гё капризны и избалованы. Они вполне способны натравить на меня особых сотрудников». Кристиан откинулся в кресле, задумчиво разглядывая Лоттер. Она была бледной, темные волосы заколоты в тугой узел, черты лица невыразительные, нос прямой, а челюсть излишне тяжеловата. Густые черные брови хмурились, но вот глаза ее можно было бы назвать красивыми, если бы в них была хоть какая-то живость. Никогда прежде Кристиану не доводилось видеть столь закрытого человека, а ведь он считал себя неплохим физиогномистом. «Вы очень откровенны, госпожа Лоттер», — признал он. Я всегда откровенно со своим нанимателем, безо всякого выражения уведомила она. Мы еще ни о чем не договорились. Вы бы не стали тратить на меня свое время, если бы не были намерены договориться. Неужели вас не смущает столь быстрый переход на сторону врага старика Нагео? Не удержался Кристиан от вопроса, который терзал его с начала этой встречи. У мертвых нет врагов. Лоттер натянула перчатки, словно полагая, этот разговор законченным. Вам этого не понять, господин Р, поскольку ваше состояние сколотил еще ваш прадед, и вы очень трепетно относитесь к наследованию. Господин Гео вышел из низов, и ему всегда было плевать, что произойдет с компанией после его смерти. Он был далек от детей и никогда не заблуждался насчет их возможностей. Ему хотелось всего при жизни, таков он был, и все-таки в ее лице что-то на секунду дрогнуло, а глаза затуманились. «После моей смерти, Эльза, или беги как можно дальше, или встань под защиту кого-то достаточно сильного, кого-то, кому мои дети не осмелятся переходить дорогу». Так говорил мне господин Гё. «И что же?» — жадно спросил крестьян севшим голосом. От мысли о том, что старик Гё считал его достаточно сильным, раз Лоттер находилась в этом кабинете, у него забилось сердце. «В моем кармане билет на поезд, который отправляется через два часа». Она посмотрела на него в упор. Должна ли я воспользоваться этим билетом? Кристиан ответил ей не менее прямым взглядом. Вы должны понимать, госпожа Лоттер, что я не скоро подпущу вас к своим финансам. Расскажите мне. Чем вы занимались у старика? Договорами с поставщиками в основном. Некоторыми консультациями в области торговой биржи и банковской сферы. Меня всегда интересовала эта часть коммерции больше, чем торговля. Почему же? спросил Кристиан с любопытством. Потому что вложение это деньги из воздуха, прямолинейно ответила Лоттер. Кристиан хмыкнул и задал еще один неприятный вопрос, который тоже давно его тревожил. Вы спали со стариком? Ничего не изменилось в ее лице. Если я спала со своим предыдущим нанимателем, то должна буду это делать и с будущим уточнила Лоттер хладнокровно. «Вот уж не думала, что вас может заинтересовать эта сторона нашего сотрудничества, учитывая перипетии вашей личной и семейной жизни». Кристиан усмехнулся. «Пока он следил за Гё, Гео следил за ним». Можно было не сомневаться в том, что Лоттер осведомлена обо всех тонкостях его личной и семейной жизни. Впрочем, о том, что жена выставила его из дома, не слышал в этом городе только глухой. Кристиана действительно не волновала Лоттер с точки зрения ее сомнительных женских чар, но пробить брешь в ее броне очень хотелось бы. У всех есть слабые места, это Кристиан точно знал, и ему было любопытно, что скрывается за ледяным спокойствием этой девицы. Была ли она таковое от рождения, или это результат работы на Гё? Что старик мог сделать с живым человеком, чтобы превратить его в бесчувственную куклу? «Я думаю, что для начала мог бы выделить вам некий фонд», задумчиво сказал Кристиан. «И посмотреть, как ловко вы черпаете деньги из воздуха». Разумеется, для человека ваших достоинств это довольно легкая задачка. Чтобы вы не скучали, я наделю вас некоторыми функциями своего персонального помощника, что тоже было провокацией. Персональный помощник — это было явным понижением после того, какой статус она занимала последние годы в торговом предприятии Гё. Но Лоттер снова не дрогнула. «В таком случае она поднялась с кресла. Мы встретимся с вами в понедельник. Сейчас же прошу прощения. Это был непростой день. Кроме того, мне нужно уладить некоторые личные дела». «Какие же?» — вырвалось у Кристиана, прежде чем он успел подумать, что... Это не должно его волновать. Лоттера отозвалась с откровенностью, к которой он даже постепенно начал привыкать. Полагаю, мне следует найти себе новое жилье, поскольку мое дальнейшее пребывание в доме господина Гю не представляется возможным. И не мешкая нанять себе телохранителя. К вопросам собственной безопасности она относилась с максимальной серьезностью, отметил про себя Кристиан. Разумеется, он знал, что она живет со стариком. За Лоттер последние годы плотно присматривали его люди. Но то, что она не смущена этим и не пытается скрыть, казалось непостижимым. «Если вам нужен человек подобного сорта, — вслух сказал Кристиан, — то я мог бы подобрать вам кого-нибудь из службы охраны грузов. О, не волнуйтесь на этот счет. «Послушайте, госпожа Лоттер, — довольно сердито буркнул он, — вам не следует доверять тем, кто работал на Гео. «Я бы не стал рассчитывать на их верность после смены хозяина». «Я и не рассчитываю», — улыбнулась она. «У меня есть к кому обратиться». «Откуда?» — удивился Кристиан. Лоттер не была похожа на женщину, которая водила столь сомнительные знакомства. Впрочем, что он вообще про нее знал? «Госпожа Лоттер», — окликнул ее Кристиан, когда она уже взялась за ручку двери. «Почему вы просто не уехали?» С вашими деньгами вы могли бы прожить беззаботную жизнь, ни о чем не беспокоясь. Все дело в том, господин Эрре, что я не люблю убегать. Она обернулась, и ее глаза блеснули искоркой веселья. А может, это был отблеск газового рожка? И уж тем более, я не люблю прятаться. И она выскользнула из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь.